— Господин Ансельм, господин Ансельм, — воскликнул конректор Паульман, — у вас в голове звенит? — Что за чепуху такую, прости, господи, вы тут болтаете! — Он прав, — вступился регистратор гейербранд Этот архивариус в самом деле проклятый саламандр. Он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки. «Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот мне враг!» И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели. — Регистратор, вы взбесились, — закричал рассерженный конректор. — Господин Студиозус, господин Студиозус, что вы такое опять затеяли? — Ах, — сказал студент, — ведь и вы, господин конректор, не более как птица-филин, завивающий тупеи. — Что? Я птица-филин? «Завиваю тупей!» — закричал конректор вне себя от гнева. «Да вы с ума сошли, милостивый государь! Вы сошли с ума!» «Но старуха еще сядет ему на шею!» — воскликнул регистратор Гейрбрандт. «Да, старуха сильна!» — вступился студент Ансельм. «Несмотря на свое низменное происхождение, Так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша — скверная свекла, по большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям, ядовитым канальям, которыми она окружена. — Это гнусная клевета! — воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. — Старая Лиза — мудрая женщина, и черный кот... «Вовсе не злобная тварь, образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее кузен-жерман, двоюродный брат». «Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнувший жалким образом?» — вопрошал регистратор Гейбрандт. «Нет, нет!» — кричал студент Ансельм. «Никогда с ним этого не случится». И зелёная змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза серпентины. А кот их выцарапает! — воскликнула Вероника. Саламандр, саламандр всех одолеет, всех! Вдруг заревел кондректор Паульман в величайшем бешенстве. Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул? Да, и я обезумел, и я обезумел. С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и скомковши бросил его к потолку, осыпая всех пудрую, которая летела с растерзанных буклей. Тут студент Ансельм и регистратор Гейрбранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом. «Виват!» — доживет. «Саламандр!» «Перят!» — «Перят, старуха!» — да погибнет старуха. «Бей металлическое зеркало!» — рви глаза у кота!» «Птичка, птичка со двора! Эван, Эвоэ, Саламандр!» Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френсхен убежала с громким плачем. Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала на диван.